Он снова возобновил свои поиски, на этот раз передвигаясь более медленно. Пройдя уже половину комнаты, вдруг остановился, о чем-то задумался и, подойдя к Марине, взял ее за руки. Поднес ее ладони к глазам, всмотрелся. — Ах ты хитровунья! Отпустил руки и снова окинул взглядом помещение, вернулся к столу и провел руками по сиденью стула. По спинке. Вот. Вытащил он из-под дерматина спинки пачку бумаги. Ну ты и ловкая. А как вы догадались? Схватилась за подбородок девушка. У тебя ноготь сломан. Обивку оттягивала, чтобы бумаги запихнуть. А в кабинете таких мест мало, всего два. Обивка у картины, той, что на стене висит, и спинка стула. Больше некуда спрятать. — Ну, молодец! — похлопал в ладоши майор. — Не совсем правильно, но дело не в этом. — А в чем, товарищ майор? — Цель у этого задания одна — выявить, можешь ли ты мыслить быстро, а главное — нестандартно. — И как? — голос у Марины погрустнел. — Степаныч, что скажешь? — Может, и даже очень может, чтоб меня старого волка до да намеки не провести. Тут мало у кого такая соображалка выросла, а у тебя растет понемногу. Так что, дорогуша, быть тебе у меня частым гостем. Уж не без суть. Хищно потер ладони старый инструктор. Уже выйдя на улицу, Марина повернулась к Гальченко. — Товарищ майор, а зачем вот это все? Ну, я понимаю, стрелять, учиться нужно, Радио радиодело знать, так это само собой, а вот эти штуки непонятные. Нет, оно тоже, наверное, зачем-то нужно, только не понимаю я этого. — Хм, ладно, надо было так сразу сказать. Садись, — указал он ей на небольшую скамейку справа от дорожки. Ты вообще по себе что думаешь? Куда попала? — Ну, часть какая-то специальная. Раньше я в разведке числилась, но там такого не было. Наверное, что-то еще более серьезное. — И намного более. — Значит, слушай сюда. Прихлопнул он ладонью по колену. — Для всего окружающего мира... Для любого другого человека или военнослужащего всякий работающий здесь сотрудник принадлежит к управлению особых отделов. И проявлять излишний интерес к нашей деятельности никому не рекомендуется. Понятно? Впрочем, я и сам с трудом себе представляю такого вот любопытного товарища. «Это что же, диверсантов теперь ловить придется?» — И их тоже. — Но это все для окружающих, дабы не слишком свой нос совали. Куда не надо? — На самом деле, дорогая ты моя, задачи наши несколько более обширны. Ты на своих сослуживцев посмотрела? — Да, товарищ майор. — И что увидела? — Да разные не все. Я-то думала, что в специальную часть отбирают людей, — По каким-то особенным признакам или способностям нашла такие? — Нет, ничего особенного не увидела. — А это потому, что таких признаков, во всяком случае, внешних, ни у кого из них нет. Да и ты сама что, сильно от окружающих отличаешься? — С чего бы это вдруг? — удивилась девушка. — Две руки, две ноги, голова, все как у людей. — Правильно. А отличия все в голове, вернее, в ее содержимом. Все люди, котенок, разные. Но вот некоторые из них чуть-чуть по-другому мыслят. Немного иначе на разные вещи реагируют. Я не спорю. Любого человека можно научить сверхметкой стрельбе или сделать из него мастера по борьбе. Дай только время. Но один... К этому придет за десять лет, а другой за год. Разница есть? — Есть, конечно. В идеале нам бы всех солдат таким вот фокусом научить. Но, увы, нет у нас столько времени. Да и сил таких, откровенно говоря, тоже нет. Вот на меня посмотри. Сколько лет я, по-твоему, такими вот штуками занимаюсь? «Ну, на вид ему лет сорок или даже больше. Ну, допустим, в армию он, как и все, пошел восемнадцать лет. Это выходит в гражданскую еще? Да, пожалуй. А тогда таких бойцов готовили? Наверное. Хотя вряд ли их теперь много было бы. И в Испании, наверное, такие люди воевали бы, а про это не писали тогда». Впрочем, возможно, потому что секретно все это, вот и не пишут ничего про подобные вещи, промелькнуло в голове у девушки. Ну, лет двадцать, наверное, так? С тринадцатого года. А Петр Степанович так и еще и дольше. Вот и посуди, есть ли у нас сейчас столько времени, чтобы таких специалистов готовить? С 13-го? Это с кем же он тогда воевал? Ну, после 17-го, понятно, с белыми. Иначе сейчас за границей прятался бы. А эти четыре года с кем? уж что он из подпольщиков еще? Подумала Марина, а вслух ответила первое же, что только пришло на язык. Нет, война же. Да и без войны эта задачка сверхсложная. Словом, нашлись умные люди, да поставили этот вопрос ребром. чего Один человек все быстро схватывает, а второй тормозит. Стали искать людей, что к быстрому обучению способны. Нашли таких, мало, но нашли. Начали соображать, что у них у всех общего. И что же? Это тоже скоро поняли. Выделили признаки, по которым... Людей подобных выявить можно. Стали уже более серьезно к таким задачам подходить. Выяснилось, что человек такой не только быстро все схватывает, он еще и работает быстро и мыслит не шаблонно. Как? Незаученно. То есть в каждом конкретном случае выбирает наиболее подходящий вариант действия. Вот как сейчас, с папкой. Ее по-разному все прятали. А вот документы вытащить, это и первая сообразила. И что, всегда ее находили? Один раз не нашли. Есть у нас в группе такой Паша. Познакомишься еще с ним. Так он ухитрился ее на днище шкафа присобачить. Загнал в щелки спички, да на них укрепил папку. Здорово, а я и не додумалась даже. «Зато ты документы спрятала. Ладно, отвлеклись мы что-то. Так вот, Марина, место, куда ты попала, и есть такой центр обучения и подготовки. И задача твоя сейчас в том состоит, чтобы проявить свои способности во всей карасе, а от этого и будет зависеть, куда тебя потом направят». Выпускники наши в разведке работают, шпионов ловят, диверсанты среди наших ребят есть, да и всякие прочие специалисты тоже присутствуют. Во время учебы у всех таланты скрытые, по-разному открываются. Вот и на тебя поглядим, к чему ты лучше подготовлена. — Понятно. — Завтра получишь новые документы. Там будет написано, что их владелец проходит службу в УОО НКВД. — А на самом деле? — Вот любопытно, какая? — А тебе зачем это знать? — Но меня же сюда не в куклы играть привезли. — Хм, что называется, ловко ушла от ответа. Майор усмехнулся. — Ладно, все равно подписку давать будешь, а не Эта часть. Учебный центр управления Б. НКВД. А ты отныне сотрудник этого управления. Надо же, я и в НКВД даже удивительно. А чего ж тут такого удивительного? Не боги горшки обжигают. Марина с удивлением посмотрела на майора. Чекист, а про вагов вспоминает. Хотя они тут все какие-то странные и непривычные. Вполне возможно, что и не такие еще вещи увидеть предстоит».